Словно отвечая на мою мысль, Жанна говорит, милый опекун, я очень счастлива, а все же так хочется поплакать. 21 августа 1882 года Страница 87 -я. Еще строк двадцать, и моя книга о насекомых и растениях закончена. Страница восемьдесят седьмая и последняя. Как мы видели, насекомые имеют огромное значение в жизнь растений. Посещая цветы, они берут на себя перенос пыльцы с тычинок на пестик. Цветок как бы приуготовлен и приукрашен в ожидании этого брачного посещения. Мне думается, я доказал, что нектарник цветка выделяет сладкую жидкость, которая привлекает насекомых, а тем самым заставляет их производить прямое или перекрестное оплодотворение. Наиболее частым является последний способ. Я показал, как у цветов окраска и аромат рассчитаны на привлечение насекомых, а внутренние их строение на то, чтобы насекомые, проникая в венчик, откладывали на рыльце пестика, налипшую на них пыльцу. Шпренгель, мой уважаемый учитель, говорил по поводу пушка, который выстилает венчик лесной герани. Мудрый творец природы не создал ни одной пушинки, бесполезно, в свою очередь я говорю. Если полевая лилия, упоминаемая в Евангелии, одета роскошнее царя Соломона, то ее пурпурная мантия, это мантия брачная, и роскошный пурпур необходим для продолжения ее потомства. Примечание издателя Господин Сильвестр Бонар не знал о том, что очень известные натуралисты еще до него исследовали отношения между растениями и насекомыми. Он не знал работ господина Дарвина, работ доктора Германа Мюллера, а также наблюдений сэра Джона Леббока. Следует отметить, что заключения Сильвестра Бонара очень близки к заключениям этих трех ученых. Не так практически полезно. Но довольно интересно заметить, что сэр Джон Лебок, как господин боннар археолог, на склоне лет отдавшийся естественным наукам. Броль. 21 августа 1882 года. Броль. Мой дом последний в конце деревни если идти к лесу. Дом э, со щипцом, со аспидной крышей, отливающий на солнце радугой, как голубиная грудь. Флюгер на крыше и снискал мне больше уважения в округе, чем все мои работы по истории и филологии. Нет мальчишки, который бы не знал Бонаровского флюгера. Он заржавел и при ветре пронзительно скрипит. Временами он перестает работать как и Тереза, которая ворчит, но терпит помощь молодой крестьянки. Дом невелик, но я живу удобно. Моя комната в два окна — первая, куда заглядывает солнце. Над нею комната детей. Жанна и Анри приезжают сюда два раза в год. Там же стояла и кроватка маленького Сильвестра. Это был хорошенький ребенок, но очень бледный. Когда он играл на траве, мать следила за ним тревожным взглядом и поминутно бросала шитье, чтобы взять его к себе на колени. Бедному малютке не хотелось засыпать. Он говорил, что когда спит, уходит далеко, очень далеко, где темно, где чудятся ему такие вещи, которых он боится и не хочет видеть». Когда мать звала меня, и я садился у его кроватки. Горячий сухой ручонкой он брал меня за палец и говорил, «Крестный, ты мне расскажешь про что-нибудь?» Я сочинял всевозможные сказки и рассказы, а он серьезно слушал. Ему все нравилось. Но одна сказка пленила его детскую душу больше всех, сказка о синей птице. Когда окончал я, он говорил еще... Еще. Я начинал сначала, и его бледное с голубыми жилками личико никло к подушке. Доктор на все наши вопросы отвечал, ничего особенного. Да, у маленького Сильвестра не замечалось ничего особенного. В прошлом году однажды вечером отец позвал меня, пойдемте маленькому хуже. Я подошел к постельке, у которой недвижно стояла мать, прикованная к ней всеми силами души, Маленький Сильвестр тихо обратил ко мне зрачки, все время уходившие под веки и не желавшие спускаться. «Крестный», — сказал он, — «больше не надо сказок». Да, ему больше не понадобилось сказок, бедная Жанна, бедная мать. Я слишком стар, чтобы сохранить чувствительность, но смерть ребенка... Поистине мучительная тайна. Сегодня отец и мать вернулись на полтора месяца под кровлю старика. Вон они, рука об руку, идут из леса. Жанна в черной тальме, у Анри на соломенной шляпе крэп, но оба блещут юностью и нежно улыбаются друг другу. Улыбаются земле, что носит их, воздуху, что обивает их и свету, который они видят отраженным в глазах друг друга. Из своего окна я машу им платком, и они дарят улыбкой мою старость. Жанна легко взбегает по лестнице, обнимает меня и шепчет на ухо слова так тихо, что я не столько слышу, сколько угадываю их. В ответ я говорю, да благословит вас Бог! Жанна, вас и вашего мужа в самом отдаленном потомстве вашем от Никс, Димитис, Сервум, Тум, Домены ныне отпущайши и рабатываешь его, Господи. Конец книги. Август 1984 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.